глава 231 поклонник странно но с каждым из них у меня хорошие отношения неужели возможно и такое не став все же торопиться с выводами ворон начал рассуждать логически кто еще мог знать о его планах парень тчательно перебирал в уме возможных предателей и после недолгих размышлений остановился на ноннель а точнее ее окружении Если кто-то и мог проболтаться, так это она. Всегда мечтающая о путешествиях, она вряд ли могла удержаться от рассказов о будущем походе. Надеюсь, список небольшой, не хватало мне еще и этих игр. Его и без того ждала тьма квестов и планов. Взглянув далеко за стену, Уилл решил все же отложить разведку и на скорую руку разобраться с возникшей проблемой. Короткий разговор, состоявшийся с молодой королевой уже спустя 20 минут, успокоил разбойника. Та, хоть и была рада поболтать о своих приключениях, за все это время о предстоящем походе поведала всего одному человеку – Галакеру. Он разве что не умолял рассказать, не собирается ли она с королем куда в ближайшее время, ссылаясь на беспокойство о сохранности ее величества. «Что-то в последнее время имя его слишком часто мелькает». но не успел уил подумать об этом как система заботливо оповестила его о том что он копает в верном направлении внимание запущено случайное событие поклонник описание найдите пол с галакера 2 и выясните причину его интереса о кажется однажды у меня было подобное задание да снова никаких наград в ворон задумавший стоял в коридоре возле спальни наннель привлекая внимание ее охраны своим странным монологом вскоре каждая собака во дворце и за его пределами искала пресловутого воздыхателя его жены пока сам ворон пытался вникнуть в суть происходящего есть аристократ который условно влюблен в наннель получается даже имея отношения с народом своей стороны на уровне слепая вера можно получить нож в спину если так то это становится проблемой потеряв переносицу и прогоняя ненужные мысли разбойник решил узнать все напрямую от кандидатов предателя вероятность данного события хоть и была высока, но он мог быть и не прав ведь не стоит забывать и о шпионах его врагов спустя полчаса виновник поднятой шумихью стоял перед королем в приемном зале капитан гвардейцев маячил позади уила по правую сторону на нель же хоть и была не подобающая одета но как и полагается королеве сидела слева положив руки на подлокотники и внимательно глядя на подозреваемого пять гвардейцев стояли чуть по аль от аристократа положив левые руки на рукояти мечей и не шевелились итак ворон опервшись на кулак правой руки начал допрос скажи галакер почему ты так настойчиво расспрашивал королеву о предстоящем путешествии ваше высочество я мужчина огляделся по сторонам и спокойно продолжил я спрашивал об этом чтобы быть уверенным что королеве ничто не угрожает прошу простить меня если я своими волнениями оскорбил вас у меня и в мыслях не было подобного то он, его голоса и манера были вежливы как и полагалось в присутствии коронованных осов но глаза глаза смотрели так снисходительно что ли будто тот знал что то чего не знал никто из присутствующих и это тешило его самолюбие вопрос ответ на который растают все точки над и был прост что именно дает ему такую уверенность твои слова не подверглись бы сомнению если бы не наша первая встреча ты ведь помнишь ее не так ли дворянин прекрасно знал о чем идет речь и тут ему нечем было крыть за это его даже посадили в тюрьму губы слегка дрогнули но лицо все так же оставалось спокойным против него не было никаких улик Лишь то, что он интересовался конечным пунктом назначения этих двоих. «Сидя в камере, я переосмыслил свои действия и уверяю вас, вернись я в прошлое, то ни за что бы не стал вытворять нечто подобное. Прошу простить за мои дерзкие слова, но влюбленным...» Тут его взгляд обратился к королеве. «Свойственно творить глупости. Я, пусть и не совсем молод, но в свои двадцать семь не могу похвастаться тем, что испытывал подобные чувства к кому-то другому». Замерев поклонье на пару секунд, он вновь выпрямился. «Связь». «Будет ли мне позволено задать вопрос?» Уилл продолжал молча смотреть на него, и в повисшей тишине никто не проронил ни слова, ожидая его ответа. «Пока попридержи его». Откинувшись на спинку трона, ворон пальцем подозвал к себе одного из гвардейцев. И когда тот подошел ближе и преклонил колено, продолжил. «Тебе знакомо такое заклинание, как клятва души?» «Несомненно, ваше высочество, отрицать было глупо. Не знает, так ему расскажут». «Хорошо. Тогда, думаю, ты не будешь против, если мы используем его, дабы я и моя королева» — парень сделал легкий наклон головы в сторону Нанель — «были спокойны на твой счет». «И что твои помыслы никак не навредят короне и, разумеется, нашему королевству? Что скажешь?» «Мой король меня в чем-то подозревает?» Уголок его губ дернулся, и он, не мигая, уставился на правителя. Я так понимаю, это и есть вопрос, который ты хотел задать. Если да, то тебе стоит волноваться только в том случае, если ты что-то скрываешь. но ведь это не так, верно. Имея такую власть, какую сейчас имела Уил, расставить такую провокационную ловушку плевое дело откажется он заставит его нет что ж тогда он лично убедится в его невиновности. Я ничего не скрываю вашего сочества, если вы считаете, что это необходимо, то воля ваша. но будет ли мне позволено прежде чем вы начнете получить стакан воды мужчина снова поклонился но в этот раз ниже чем обычно уил нахмурившись так и все же ожидал иного расклада кивнул стоявшую двери служанки чтобы та принесла требуемое галакир не стал противиться и с небольшим волнением все же дал согласие значит я все же ошибся если окажется что дворянин не виновен то вопрос о предательстве так и останется открытым Наличие крысы в доме обязательно выльится в проблемы пока она не будет найдена время шло но служанка так и не появлялась Заподозрив неладное уил уже собрался было приказать начать накладывать заклинания когда раздался грохот и в дверь ввалился раненый гвардейец разбойник не успев расспросить его сузил глаза как раз получил сообщение внимание случайное событие в поклонник проваено вам предложен квест мой дом моя крепость «Описание. Разберитесь с врагами, напавшими на дворец. Награда – плюс 50 тысяч хэр. Провалено. Какого?» Парень быстро смахнул сообщение, предчувствуя беду, и не ошибся. Но та и раньше-то не была слабой, а теперь так и вовсе превосходила того в уровнях и, соответственно, в скорости. Ее пальцем мягко отклонили предмет на лету, и тот, вонзившись в обивку трона, мелко задрожал, прежде чем исчезнуть. «Магия!» Вторая рука девушки уже тянулась к шее врага, но Галлакер успел отпрыгнуть, избегая контратаки. Уилл рефлекторно щелкнул пальцами, активируя соответствующий навык, но это почему-то не сработало. В ход пошел было скачок, но противник, оголив предплечье левой руки, полоснул небольшим лезвием, активируя тату черного символа на своей коже. Его тело начало растворяться, и тот, злобно усмехнувшись, решил высказаться напоследок. «Мы еще встретимся, посланник!» Его взгляд, который сложно было истолковать, обратился к Нанель. как и с тобой дрянная девчонка. Необходимости в маске отпала, вежливость исчезла, любовь, которую он демонстрировал, испарилась. Больше не было смысла притворяться. Если бы он все-таки попал под клятву души, то все грязные секреты вылезли бы наружу. И тогда впереди ждала только смерть и не факт, что быстрая. разбойник не успевал оказаться рядом чтобы проверить подействует ли оружие потому как тело бывшего дворянина почти полностью исчезло тратить пляску времени на крысу было бы глупо да и очков влияния после эволюции аиды и использование голоса правды осталось всего триста восемнадцать поэтому тому удалось скрыться оставив свое грязное белье при себе но сбежавший предатель был лишь малой частью проблемы когда уил в сопровождении на нели мина выбежал из приемного зала расположенного на втором этаже к которому вела широкая лестница то увидел как главная дверью замка врывается отряд странно одетых мужчин из знакомых ему латтицев осмотр имя солдат святой империи уровень 80 здоровье 29 тысяч четыреста пятьдесят все-таки надоело сидеть на месте но почему сейчас мин бери управление гвардейцами вы пятеро и Парень рявкнул в сторону солдат, присутствовавших в зале. «Помогайте королеве и ее охране!» Раздавая команды и наблюдая за тем, как капитан-стража сбегает вниз по дорогой ковровой дорожке, устилавшей лестницу, и раздает приказы, ворон активировал кристалл и, вызвав огра с демоном, чертыхнулся, потому что забыл поинтересоваться насчет восстановления здоровья своего мертвого слуги. Аид был также призван и рыча скалился, поглядывая вниз, туда, где один за другим в двери врывались настоящие самоубийцы. численность врага была столь велика, что это вызывало недоумение. У Уилл тут же не задумываясь, использовал барьер здания, отрезая противников друг от друга. Он не знал, как обстоят дело снаружи, но надеялся, что стражи могут дать отпор или хотя бы задержать врагов до прихода основных сил столицы. В холле дворца, как и в коридорах замка уже вовсю горели очуги сражения. Иногда раздавались крики прислуги, которые враги нещадно убивали. В сторону его отряда бежала группа из семи человек, трое из которых являлись латийскими охотниками за головами. Вот только все их атаки были направлены на охрану королевы. «Держать защиту, солдаты!» Скачок, рев души, пытка. Вклинивший в строй врага, Уилл, оглушив их, устроил бойню, полностью отдаваясь процессу наказания. Сам того не заметив, парень погрузился в битву, испытывая невероятный прилив гнева. Они ворвались в его дом. «Рэх!» В шею одного из злотийцев воткнулся ставший привычный мираж, и кровь, хлынувшая из горла противника, попала на лицо ворона. Кинжал, который находился в левой руке, также не оставался без дела. Четверо из врагов попали под радиус действия пытки, и он не собирался тратить время зря. Кинжал в глазницу солдата. Рывок руки, и тот с развороченным черепом силы падает на пол. Разбойник крутился среди них, нанося удар за ударом, применяя навыки «Шок» и «Прямая атака». прямая атака ранг редкий активный навык ученик описание при активации ваше оружие начинает испускать волны убийствной ауры которая наносит постоянный урон окружающим плюс 30 урона в секунду длительность 1 минута радиус полтора метра затраты 330 энергии перезарядка 10 минут хрустели кости внутренности вываливались наружу и среди всего этого маленького царства хаоса мелькала окровавленное лицо короля действие пытки закончилось и четверо на павших уже лежали на полу один из них каким то чудом еще хрипел но резкий удар ногой сломал его гортаннь отправляя того на перерождение трое оставшиеся переглянувшись не стали опроменчиво бросаться в атаку понимая что им не справится даже с одним королем а у него на подхвате еще и страшные существа вместо этого один из солдат закричал призывая своих на помощь но в воздушный нож быстро прервал его пробив грудь и исчезнув схватившись за рану тот не заметил сразу что в его сторону направляется меч разбойника так кошла справа поэтому солдат на одних инстинктаах подался в противоположную сторону избегая удара а в следующий момент его голова уже летела за перила второго этажа падая перед сражающимися внизу от вот глаз навык меча позволящую ввести врага в заблуждение удар справа видится как слева удар сверху видится как снизу Пока ворон разбирался с ним, двое других, отскочив, заняли оборону, дожидаясь подмоги. Но в бой, наконец, решила вступить и на Нель, устав стоять за спинами своей охраны. «Раступитесь, мальчики!» Ее рука, держащая рапиру, начала свою пляску, и тонкое, почти невесомое лезвие этого оружия, поддаваясь ритму, выводила фигуру за фигуры, погружая королеву в боевой транс. Мгновение, и та уже стоит перед лицом противника, глядя солдату в глаза». Доли секунды, и из его шеи торчит кончик оружия, берущий начало из левой подмышки. Девушка проткнула его снизу вверх, прекрасно зная о слабости доспеха, который носил противник. Резко выдернув рапиру и ловким движением стряхнув кровь, она успела нанести рану к последнему из врагов. Но тот успел среагировать, отступив назад, лишь для того, чтобы в его спину воткнулся меч одного из гвардейцев. Боясь попасть под ее атаку, он на секунду забыл, что молодая воительница здесь не одна. Навыки королевы -изо дня в день становились все лучше и лучшее, а сама она жестче. Капля за капли, впитывая эту жестокость от того, кого видела рядом. Битва закончилась в течение получаса. Неожиданное нападение никак нельзя было объяснить. В самой столице было все спокойно, а на границах все так же беззаботно несли свою службу солдаты, не подозревавшие о том, что на территории страны проникли враги. король находился в плохом настроении мин наведя порядок во дворце и усилив охрану зачитывал информацию о потерях а вор остановился все смурнее и смурнее 257 солдат были убиты 40 отправлены в госпиталь так как зелье не могли полностью восстановить их нр 30 мужчин женщин и девушек из преслуги оказались мертвы потому что выполняли свою работу несправедливо еще как-то Среди них были даже подростки, которых обучали старшие работники. «Эти твари!» Губы разбойника сжались в тонкую полоску. Ворона терзала мысль, что все это произошло из-за его ошибки. Он был расслаблен, допустил оплошность, и вот результат. Уилл сидел за столом, склонив голову, и вспоминал заданный ему когда-то вопрос. «Быть королем – выбор или судьба?»